Глава 1865 Хаджар сидел на козлах и не понимал, что происходит. Все перевернулось с ног на голову. Он окончательно потерял нить того, что прежде мог бы назвать путем к распутыванию основной интриги и лжи, что закрутилось вокруг его жизни с момента, казалось бы, наступившего еще до его рождения. Но если следовать этой нити, то Хельмер не должен был присутствовать с ним в своей физической инкарнации, потому что это ставило демона под удар, и он рисковал ничуть не меньше, а то и больше, чем сам Хаджар. И, разумеется, тот факт, что черного генерала больше не удерживали цепи, враг оказался волен не только насильно выдернуть Хаджара, что, если задуматься, происходило не в первый раз внутрь его собственной души, но и атаковать в ней силой, не поддающейся разумению Хаджара, действительно считавшего, что забрался достаточно высоко по мечника, чтобы считать себя сведущим мастером. Но, наверное, одно дело — быть мастером среди пусть и великих, но вышедших из лона смертных, а совсем другое — пытаться сразиться с тем, кто эпохи провел в бесчисленных сражениях с монстрами, способными уничтожать богов. Но тогда, если черный генерал действительно настолько могущественен, то каким образом черному генералу вообще удастся сразиться с пеплом? И... Хаджар выдохнул и прикрыл глаза. «Тяжело на сердце, да?» — спросил незнакомец все это время спокойно держащий поводья, позволяя лошади неспешно двигаться вперед по старой дороге. «Неспокойно», — ответил Хаджар. Мужчина покивал и отвернулся от собеседника, вновь сосредоточив внимание где-то впереди. «Мир сейчас такой...» «Какой?» «Неспокойный», — пожал плечами незнакомец. Все куда-то спешат, от чего-то бегут, то урожай распродать до зимы, то наоборот, запасы сделать до заморозков, и вот одни других понять не могут, отсюда и склоки. По сути-то, мы все одного хотим, чтобы было что есть, где спать, чтобы жены и дети жили спокойной, сытой жизнью, но заходим с разных сторон к этому вопросу. Хаджар еще раз прислушался ко всем своим чувствам, включая Терну и Мистерии, но те молчали. Однажды, очень давно, его уже один раз так подвозил незнакомец, говорил мудрые вещи и под конец подарил простую соломенную шляпу. В результате оказалось, что шляпа являлась защитным артефактом, спасшим жизнь Хаджару во время корабельного обстрела. Они знакомцы вовсе пеплом, но сидящий с ним на козлах мужчина все так же не выдавал в себе никого, кроме самого тривиального смертного, в видавших лучшие виды сапогах, множество раз в штопанных одеждах, держащихся усилиями проходившегося пояса и с натруженными руками, покрытыми до того застарелыми мозолями, что те успели ороговеть». Хаджар успел пожить среди смертного люда и легко узнал во внешнем виде и мелких деталях пахаря от рассвета до полудня гнущего спину в полях, а затем занимающегося хозяйством и домом. Отец, король Хавер, всегда говорил, что на плечах именно таких людей держатся страны, потому что те добывали еду, а без еды Даже самое большое и сильное королевство пошатнется и исчезнет в пучине истории, снесенные собственным народом, потому что нет страшнее зверя, чем голод. «Не знаю», — выдохнул Хаджар и откинулся на спину телеги, подставив лицо солнцу. Запутался я, незнакомец. «Эткан», — представился мужчина, «Хаджар, Хаджар». Вдумчиво повторил пахарь. «Странное имя для наших краев. Да и выглядишь ты незнакомо. Глаза цвета неба. О таком только в сказках читал». Хаджар промолчал. «В безымянном мире, в отличие от Земли, не было строгого распределения по расселению человеческих рас среди регионов, а влияние природы на эволюционный процесс...» слишком сильно сглаживалось влиянием реки Мира, так что то, что сейчас говорил Эткан, не сильно соответствовало реальности за пределами того места, где они сейчас находились. «Откуда ты, Хаджар?» — спросил, наконец, пахарь. «Из Лидуса», — ответил Хаджар и указал в сторону, где выселись горы, с которых он спустился едва ли четверть часа тому назад. Там, за горами, очень далеко, наверное, на северо-востоке. Если долго идти, очень долго. Пахарь покивал, словно понимал, о чем идет речь. Но если Хаджар все верно рассудил, то вряд ли Эткан имел хоть какое-то представление о внешнем мире. Этому предположению находилось сразу несколько подтверждающих фактов, Но пока генерал не имел всех карт на руках, то не хотел строить предположений. Уж этому-то жизнь его научила сполна. И самое обидное — продолжает учить. «Расскажи про этот край, Хаджар!» — попросил пахарь. Уже второй раз за этот, казалось, бесконечный путь генерал услышал подобную просьбу. «Обычный край!» — пожал он плечами — среди долин и быстрых рек, хвойных лесов на севере и лиственных на юге, с ярмарками и фестивалями, добрыми и злыми людьми, отважными и бесчестными, и небом, широким и высоким летом, угрюмым и серым низким зимой, но даже тогда бережным и ласковым. Не знаю, Эткан, самый обычный край — Видел таких десятки, если не сотни. И все же, и все же это дом, кивнул Хаджар, невольно закрывая ладонью сердце, мерно бьющееся, искусственное стальное сердце. Но видят вечерние звезды, болело оно ничуть не хуже человеческого или драконьего. За него и держись, человек со странными глазами и именем, внезапно сказал Эткан. В тяжелые моменты всегда надо думать о доме. Это, конечно, больно, но лучше такая боль, чем другая. Боль тоски о доме, она теплая и нежная, а боль от жизни тяжелая и острая. И если кто бы ты ни был, богатый или бедный, сильный или слабый, отважный или трусливый, все равно будешь испытывать боль, то лучше уж то, что имеет для тебя какое-то значение, кроме самих страданий». Хаджар приоткрыл глаза и уже в третий раз проверил своего спутника. «Смертный. Ты мудр, Эткан», — признал очевидное Хаджар, но незнакомец лишь рассмеялся. «Много мудрости не надо, чтобы следовать праведным учениям, Хаджар», — произнес он. Генерал, скорее всего, догадывался, какой ответ получит на свой следующий вопрос, но не мог его не задать. «И чьим же учением ты следуешь, Аткан? Теперь пришел черед пахаря смотреть с подозрением на Хаджара. «В нашем краю не так часто появляются чужестранцы, Хаджар», — произнес он спустя несколько мгновений. Они редко задерживаются в нашем захолустье и сразу едут в столицу. Все разные. Но вот что удивительно, никто из них не слышал учений Ляофеня, которые я тебе только что и процитировал. Ляофень. Опять это имя. Хаджара так и подмывала поинтересоваться у Эткана истории Гертая, И как так вышло, что страна и бог, которых все, в том числе и черный генерал, считали погибшими и исчезнувшими со страниц истории, на самом деле сохранились. Но это вызвало бы еще больше и без того не самых нужных вопросов. «Мир велик, Эткан», — сказал Хаджар, — «в нем много других богов и учений». «Это верно», — кивнул пахарь. Но Ляо учат, что как много бы мудрецов ни говорили, пусть и разными словами, они всегда пытаются объяснить одну и ту же мысль. И какую же? Ту, которой, увы, нельзя никого научить, пожал плечами пахарь, лишь указать направление. Кстати, о направлении. Спасибо тебе, Иткан, что подвозишь меня, несмотря на то, что я едва не сломал твою телегу но позволю знать а куда именно ты держишь путь пахарь беззаботно улыбнулся, демонстрируя желтоватые немного кривые в неполном наборе зубы он повернулся и легонько похлопал по циновкам закрывающим груз в его телеге еду в одну из школ Ляофеня», — ответил эткан, без теней сомнений или попытки что то утаить. Завтра там будет пир, посвященный съезду ученых. Надеюсь, выгодно продать излишек урожая, и если повезет, куплю в городе еще одну корову. Дочь ждет второго ребенка, потребуется больше молока. Школа Ляофеня. звучала достаточно интригующе, чтобы Хаджар потратил время, чтобы навестить это место». «Может, там он получит подсказку, что делать дальше?» «Вижу, у тебя меч на поясе!» Эдкан кивнул в сторону рукояти синего клинка. «Ты тоже ученый?» Хаджар едва не поперхнулся. «Нет, определенно, это место стоило навестить!»